Глава восьмая Я не сильно задумывался, как ударить. Точнее, не задумывался совсем. Рука сама пошла. Я выбил из колонны несколько кирпичей, осколки которых шрапнелью разлетелись в разные стороны, разрывая и размазывая облако рыжей пыли. Может, я ошибаюсь, но выглядело даже более феерично, чем демонстрация тренера. Оторвал взгляд от последствий своего деяния и посмотрел на руку. Никаких новых отметин на костяшках. Получилось. Только захотел услышать мнение тренера, как меня повело в сторону. «Похоже, мальца перестарался», — констатировал Валерий Юрьевич, придержав меня за плечи, чтобы я не растянулся на залитой бетоном площадке. «Соберись, Паша, надо уметь быстро восстанавливаться». «Выносливость твоя сильно пострадала, и энергетический запас маленький совсем. С этим тебе Георгий Александрович должен помочь. Думаю, у него получится. Иди ужинай и к нему в лабораторию. Он просил не опаздывать». «Сейчас уйду. Дайте минутку». Тренер убедился, что я могу стоять, кивнул и ушел по своим делам. Я решил попробовать восстановить баланс стоя, но с закрытыми глазами. Для первого раза это простительно. Я прижался спиной к колонне занялся упорядочиванием турбулентности и потоков силой, которые в нетренированном организме не могли найти правильную дорогу. На полное восстановление минуты мне, естественно, не хватило, но минут через пять состояние было вполне приемлемым. Я отправился в столовую, пытаясь влиять на потоки на ходу. Эффективность моих усилий снизилась в разы, но результат был, это отлично. Если буду заниматься этим регулярно, будет намного лучше, чем сейчас. На раздаче встретил своих бойцов. Все были выжаты как лимон, но лица довольны. Значит, у них тоже все хорошо. Сидя за столиком и приглушив голод, мы разговорились. Кэт хвалилась новыми достижениями в ментальном воздействии, создании морока и маскировки. Андрей рассказывал про бесконтактный бой, уклонение и метание с магическим усилием. Антону совершенствовал дальнозоркость, зрение через препятствия и скрытность. С такими способностями мы превратились в элитный отряд спецназа. Если было бы возможно переместиться в наш мир, цены бы не было — Но надо учитывать, что здесь немало таких же и гораздо более крутых бойцов, которые могут встретиться на нашем пути, как говорится, по ту сторону баррикад. Сразу после ужина я поспешил к начальнику лаборатории. Я думал, что он хочет просто поделиться со мной какой-то информацией, но он повел меня в комнату с капсулами, где мы были в конце августа. Профессор указал мне на одну из них. Я молча разделся и забрался внутрь. «Георгий Александрович», — обратился я, пока он не успел закрыть крышку. «Меня волнует один вопрос. Не переживай, с руководством вашей Альма-Матер я договорился. Вернетесь через неделю без последствий. Отработку не потребуют». «Отлично, спасибо». «Вот дает. Я даже не успел спросить, а он ответил». «Хотя о чем я? Если у адептов нулевой ступени столько интересных способностей, даже с учетом, что мы не такие, как все, то представляю, что может он». От этих мыслей по телу пробежали мурашки. На мой вопросительный взгляд, профессор ответил обезоруживающей улыбкой и закрыл крышку капсулы. Перед носом возник знакомый экран. «Паша, у меня будет для тебя несколько заданий, которые ты должен пытаться выполнить самостоятельно, без моей подсказки. Я хочу понять, что ты можешь и что с этим можно сделать». «Принял? Тогда поехали». Воскресное утро, конец сентября. Мелкая изморой сыпалась с неба с рассвета. Мы запрыгнули в Долгоруково. Так получилось, что пропустили две недели занятий, но с очень хорошим результатом. Кроме нас, адептов на втором курсе не было. Я представляю рожи недоброжелателей, когда они об этом узнают. Кислота изо рта пойдет вместо слюны. Пока ехали до Академии, трепались безумолку и делились своими успехами. Время в пути пролетело незаметно, несмотря на обилие машин на улицах и пробки в центре. Перед тем, как вернуться в общагу, заскочили в нашу любимую кофейню, заняли привычные места за столиком за углом, сделав заказ. Я вдохнул божественный аромат рафа с халвой, когда телефон брякнул, извещая о поступившем сообщении на криптомессенджер. Перед тем, как посмотреть, что написал Витя, я все-таки сделал пару глотков, только потом достал телефон из кармана. В любой другой ситуации я бы обрадовался его сообщению. Но сейчас меня конкретно напрягло. Всего два слова «срочно позвони», а я уже на взводе. Какая-то важная информация о тех, кто на меня охотится? Обычно так не делаю, но я сейчас вышел с телефоном на улицу. Даже кофе с собой не взял. «Привет, Вить, что случилось?» Появился внезапный повод размяться как следует. Но не томи уже!» — рой мыслей в голове заставил сердцу учащенно биться. Тьма активировалась в ближайшем Подмосковье, сразу в нескольких местах. Все гарнизоны брошены на борьбу с ними. «Странно. Только что въехали в город, везде все тихо. По улицам колонны не перемещаются». «Так ты с севера въехал, там все спокойно, а почти на всех остальных направлениях достаточно весело». А еще войска выдвинулись в пять утра, поэтому ты ничего не мог увидеть сейчас. — Понятно. И что дальше? — Дальше я хочу перед тобой сначала извиниться, но, думаю, ты меня поймешь. — Не понял. Я напрягся еще больше. — Схрена ли ты извиняешься? В районе Барвихи открывается и зреет разлом. Свободные на данный момент войска находятся далеко, а вы сейчас практически в центре Москвы. «Так вот, я записал вас добровольцами и сделал подтверждение. Так что извини, у тебя нет выбора, надо ехать». «Охренеть!» Только и смог я выдавить. «Ты же знаешь, что я всегда за, но почему не предупредил?» «Да я сам это только что увидел и начал суетиться. На нервяке сделал все это. Думал, ты все равно поедешь с удовольствием. Вот так как-то». Я и раньше пытался добровольцами вписать. Но пока вы не получили статус адепта, система не давала. А сейчас получилось. Я, если честно, сам не ожидал. На автомате делал, на авось. «Так это серьезно? Ты стал адептом?» У «Меня в голове не укладывается». «Да, ведь я пока сам к этой мысли еще не привык. Здорово повеселились под Новосибирском». «Сейчас только вернулись из учебки, в лаборатории тоже охренели от наших успехов». «Ну тогда поздравляю. Вот тебе как раз от меня подарочек», — хохотнул он. «Ну да, очень кстати. Когда надо ехать?» — спросил я, сам не зная, радоваться или печалиться. «Так-то вроде отлично, но на душе было неспокойно». «Все прошлые задания мы просто делали, чтобы делать. С нас никто не спросил бы за покинутое поле боя в случае, если мы не справляемся. А тут такого варианта нет. Сейчас, Паш. Чем быстрее, тем лучше. Я скину тебе адрес арсенала, где вы можете пополнить боеприпасы. Там вас ждут». «Хорошо, Вит, спасибо», — пробормотал я. «На душе осадок, хоть я его и не виню. Первое задание в благо Родины. Пафосно звучит, но я почему-то не прыгаю от радости. Во всем надо искать лучшие стороны. Мы сможем испытать свои навыки в деле, без права на ошибку. Еще раз извини, Паш. Брос, все нормально. Я положил трубку и вернулся в кафе. Как бы я ни старался состряпать на лице спокойствие, Кэт все равно просекла. На то они и женщины. Что случилось? Я жестом остановил поток вопросов, которые она собиралась задать. Сел на свое место и сделал несколько больших глотков, выпив РАВ почти до дна. Друзья замерли и ждали, когда я заговорю. Я все рассказал. Ну, почти все, скрыв некоторые детали, которые им знать не обязательно. Все равно никак на них не повлияет. «Откуда эта информация?» — насторожился Антон. Как так получилось, что без меня меня женили? Источник информации я раскрыть не могу, в том числе для вашей же безопасности. Хреново, когда есть секреты от друзей, — обиженно пробубнил Антон. Тем более от людей, с которыми идешь в бой и которым доверяешь свою жизнь. «Антоха, не начинай!» — скривился я. «Я правда не могу». «Так, может, нас никто никуда и не вписал?» «Проверь на сайте. Я уже посмотрел». «Блин, реально так», — сказал Андрей, уткнувшись в телефон. «У нас нет времени. Погнали», — сказал я, допил Раф и первым встал из-за стола. «За и в барвиху». Я кинул на стол пару купюр в расплату за наш перекус. Суммы хватало и на увесистые чаевые. Мы сели в машину и поехали в сторону Арсенала. Кроме боеприпасов, нам выдали полевую форму и кое-что из оружия. Самым приятным и своевременным бонусом был «Аполлон» — бронеавтомобиль, похожий на нашего «Тигра». На этом лучше лазить по полям, чем на моем «Москвиче», которого я припарковал за забором территории Арсенала. Через 20 минут Андрей повернул с Рублево-Успенского шоссе на юг в сторону деревни Ромашково. Новый портал тьмы находился в Ромашковском лесу. К разлому мы подойдем с запада, теперь он находится между нами и кольцевой. Логичнее было бы наоборот, но с кольцевой в лес надо идти через болото. Зато трясина задержат нечисть. По крайней мере, мы на это очень надеялись. Броневик уверенно пересек изрытую канавами поляну и углубился в лес. Пулемет на крыше нам точно не помешает. Подъедем поближе. Метров через пятьдесят уперлись в чащу, и машину все-таки пришлось оставить. Предварительно просканировали окрестности, в зоне обстрела никого, дальше пешком. А я, если честно, даже соскучился по его за эти 10 дней, сказал Андрея, раздвигая ветки и убирая с лица паутину. Я пробовать можно, что мы теперь умеем. «Тоже верно», — ответил Антон. «Только я соскучиться не успел, но меня никто и не спрашивал. Да, Паш?» «Я же извинился», — буркнул я. «Меня тоже не спросили, а поставили в известность». «Стоп!» — Андрей поднял руку и замер. Впереди слева послышался рев и хруст веток. «Странно, а сканер ничего не показывает. Новый вид нечисти?» «Не может такого быть!» прошептала Кэт, заглядывая через его плечо на экран планшета. «Во, блин, реально ничего не видно!» Между тем звуки приближались. «Ребят, мы настолько увлеклись охотой за тварями, что забыли про нормальных обитателей леса!» — хохотнул Антон. «Даже не в состоянии распознать медведя!» «А ты видел когда-нибудь в лесу медведя?» — недоверчиво покосилась на него Кэт. «Прикинь, да!» — огрызнулся он. Я ходил пару раз с отцом на охоту». «Я не хочу убивать медведя», — прошептал Андрей, прислушиваясь к хрусту веток, который неумолимо приближался. «Хоть что-то естественное здесь должно оставаться, не только хтоническая фигня». «Поддерживаю», — отозвалась Кэт. «Давайте спрячемся. Встаньте рядом со мной». Мы плотным строем полубоком встали за ее спиной. Девушка подняла ладони над собой, и все вокруг подернулось рябью, как от колебаний воздуха над раскаленной крышей машина в жару. Вскоре из кустов бузины вывалился бурый медведь, здоровенный, но самый обычный. Антон не ошибся. Одного понять не могу. Откуда он взялся в непосредственной близости от Москвы? Может, из зоопарка сбежал? Или от цыган?» Зверь вышел на поляну и начал озираться, словно что-то потерял. Запах есть, а людей нет. Потоптался туда-сюда, продолжая принюхиваться. Легкий ветерок нежно выдохнул нам в спину, неся наш запах туда, куда меньше всего бы хотелось. Зверь насторожился. Теперь он смотрел точно в нашу сторону, но не видел. А запах-то есть. Он опустился на все четыре лапы. Пригнул голову к земле и, поводя носом, медленно двинулся вперед. «Кать, а запах ты можешь замаскировать?» — шепнул я ей тихо на ухо. «Не получается», — так же тихо ответила она. «Я пыталась». «А внушить ему какой-нибудь неприятный запах. Может, это сработает?» «А что они не любят?» «Может, запах псины?» — предложил Антон, когда зверь был уже метрах в десяти. «Медведи не любят собак». Девушка прошептала что-то еле слышно и качнула руками вперед. Вонь псар не почувствовал даже я. Медведь отшатнулся назад и начал тереть лапы и нос. Потом недовольно рыкнул, развернулся и засеменил обратно в чащу. Когда воцарилась тишина, Кэт опустила руки и марево исчезла. Фу, я уж думала, убивать Косолапова придется, сказала Кэт, вытирая пот со лба. Вроде неплохо получилось. — Надо попробовать твой трюк с нечистью. — Ага, чтобы какой-нибудь черный волк меня сожрал, если не сработает? — Нет, ты нас скроешь всех вместе, как сейчас. Если им твой морок пофиг, сможем тебя защитить, — успокоил я. — Ну тогда ладно, но скрывать четверых тяжеловато. Зато проверим. Как говорится, тренировка по бразильской системе. Мы взвели огнеметы и пошли в сторону разлома. Он находился на поляне ровно посередине от нас до кольцевой. От яркой красной полоски начали отделяться точки разных цветов и размеров. Монстры выбираются в наш мир. Надо спешить. Мы перешли на бег, чтобы перехватить первенцев. Над нами с ветки на ветку перепархивала небольшая черная птаха, похожа на соглядатая. «Вот и хорошо. Он направит твари в нашу сторону». Мы преодолели половину пути, когда Андрей дал знак остановиться. К нам приближается небольшая стая, скорее всего, волки. «Кат, ты готова?» — спросил я. «Да. Скажете, когда начать?» «Начинай, они уже рядом». Мы снова сжались в плотную кучку, и Катя активировала морок. Огнеметы мы повесили за спину, Андрей и Антон взяли в руки ппшки, а я достал шашки. «Воздух над нами подернулся маревом. Топот приближался, и перед нами появилась десятка-полтора волков. Они сначала пробежали мимо, но остановились и начали тянуть носами воздух. Значит, у этих с обонянием тоже все в порядке. Кэт качнула ладонями, и нас окутала вонь десятков псов, аж в горле запершила». В отличие от медведя, они никуда не собирались уходить. Наоборот, подошли ближе, продолжая принюхиваться. «Короче», — шепнул я, — «трюк работает. Можно в крайнем случае использовать. Только отпугивающий запах надо подбирать другой. Может имитировать запахи леса, прелой листвы, например, или грибов». «Жареных с лучком?» — хихикнул Андрей. «На мой вкус слишком громко». Волки отреагировали на звук и стали приближаться, нервно-поскуливая. «Так, хорош фигней заниматься», — сказал я уже в голос. «Быстро порешим их и к разлому. Времени нет». Как только Марива исчезла, волки бросились в атаку, безмерно радуясь тому, что нас стало видно. Ребята открыли огонь, а я бросился на подходившую ко мне троицу, фланкируя шашками. Каждому зверю хватило по одному удару. Я окроил черепа, не задумываясь, как лучше ударить. Дури у меня хватало, а объятые голубым свечением клинки не подвели. Отрубить голову зверю было нетруднее, чем разрубить арбуз. Со стороны разлома подвалила стая побольше, почти двадцать особей, но и этих хватило ненадолго. Я выбежал им навстречу и, пригнувшись, ударил снизу вверх по глотке сразу двоим. Силу удара хватило, чтобы головы упали на землю отдельно от волков. Резко крутанулся вокруг себя и распахал еще двоих вдоль тела. Одного с головы до задницы, другого с задницы до головы. Шашки пропахали ребра с бодрым хрустом, восвобождая на свежий воздух потроха. Ребята в это время отстреливались, стараясь не попасть в меня. А меня понесло. Вдохновленный такими успехами, я погнался за парой волков, которым на поле боя стало неинтересно, и они резко захотели домой, в родненькую черную расщелину. Вот только я бегал быстрее, и рука рубить не устала. Оба черных волчары с одного взмаха лишились задней части тела, и прилегли отдохнуть, засыпая вечным сном. Я остановился, озираясь и прислушиваясь. «Вроде никого». Стрельба позади стихла, ребята справились быстро. Назад я не пошел. Какой смысл? Бойцы быстро меня догнали. Андрей остановился рядом и достал планшет. «А сам не хочешь посмотреть?» — хмыкнул я. «Зря адептом, что ли, стал?» «Ладно, уболтал». Андрей убрал сканера в рюкзак и закрыл глаза. «Офигеть, ребят! Я их вижу!» «Правда, лучше бы не видел. Жесть!» «Ну что там, не томи!» — взмолилась Кэт. «Может, нам лучше отойти?» — неуверенно вставил Антон. «Они ведь в нашу сторону движутся. Скорость передвижения у монстров разная. Немного растянутся по пути. Нам их гасить легче будет». «На дерево лес», — перебил я его причитание. «Только хедшоты, Крупнику целься в глаз». «Это что за хедшоты? удивился он. «В башку стреляй!» — вздохнул я. — Ну да, в этом мире это не ходовой термин, даже среди любителей пострелять. — Типа, я обычно по-другому делал, — проборчал он, вешая рюкзак на сук повыше от земли. — Взял подсумок с патронами, винтарь и полез на ближайшую липу. — А я? — спросила Кат, вглядываясь в лесную чащу. — А ты на тот дуб, — ткнул я пальцем в другую сторону. — Андрей на соседний. «Ты один сражаться собрался», — развел руками последний. «Вы там на ветках в города, что ли, играть собрались? Метаете и стреляете во все, что движется. А я тут потанцую». «Паш, ты бы лучше тоже на дерево залез», — крикнул Андрея с высоты. «Не нравится мне эта хрень, которая к нам приближается».